Глава двадцать девятая. Откровение Пыра. А через два дня жахнуло. Да так, что вся зона содрогнулась. Я сначала подумал, что выброс, но сообразил, что гремит со стороны восточного кордона, и все понял. К обеду следующего дня пришло уведомление. Мост на правый берег разблокирован. Мне одновременно было и печально, и радостно. К такому грандиозному делу я тоже причастен. Только у этой медали есть и обратная сторона. О своем предательстве я не забываю. Не пытаюсь жить, как ни в чем не бывало. Мы в ответе за свои поступки, и не надо за них оправдываться. Случилось, как случилось, значит, мы такими были в тот момент. Но всегда есть возможность поменяться. Главное — захотеть этого. И чтобы время хватило. Учил меня Чинга. В тот трагический памятный день я вернулся в обезлюдившую деревяшку, зашел в бар, в опустившем, вдруг ставшем просторном зале у окна за столом, отставив протезную ногу в сторону, сидел стулевшийся пыр. Он обернулся на стук каблуков по доскам, увидел меня, махнул рукой. Я подошел и был удивлен. Он сидел в тельняшке, грузный, пузатый, с краповым беретом на голове. «Чего это он вырядился?» — подумал я. «Никогда бы не предположил, что этот отекший, обтрепанный жизнью торгаш имеет какое-то отношение к спецуре». «Чего пялишься? У меня тоже были молодость и армейское прошлое», — проговорил по-пьяному Пыр, плеснул водки в стакан, пододвинул мне. Не чокаясь, выпили. Пыр выдохнул, с грохотом опустил бутылку на стол, — Из пиалушки зацепил жменю тыквенных семян, кинул в рот. Жевал их с шелухой, с хрустом, тускло глядя в пыльное окно. Переждав спазм, стянувший горло, я просипел. «Почистить не судьба?» эда чтобы особо не понравилось», — ответил Пыр. «В любом деле, которое по кайфу, должна быть горчинка. Не то подсядешь». Я вот вкус поганю да нельзя, а некоторые ждут, пока печень отвалится. Потом выпили еще. Разговор зашел о том, как бармен впервые увидел Чинга и каким тот был. Оказалось, Чинга в зоне семь лет. Он пришел зрелым мужиком. В нем уже был несгибаемый стержень, на который лепилось прочее мясо. Спокойствие читалось в глазах. Ты сам знаешь, какие они у него были, как у хипаря. Только за этим спокойствием не доброта стояла, а уверенность. Из веры в себя, из силы ее ноги росли. Вот откуда. Я тогда сразу его приметил. Фырк говорил не спеша, с пьяным мылом. Тогда здесь еще заправлял ныне здравствующий Туваруга. После Мочилова с ренегатами госпитальные его откачали. Шутка ли? Четыре ранения. Одно из них в шею. Он еще несколько километров выбирался из леса, чтобы вертушка могла подобрать. И здоров же, бродяга! Ну — да ладно, разговор не о нем. Фармен замолчал. взял со стола пачку папирос предложил мне я хотел было угоститься уже рука дернулась но передумал вспомнился взгляд вождя когда я жалкий бесштанный в первую очередь не к автомату или шмотнику бросился а к сигаретам стыдно и горько стало я мотнул головой спасибо бросил но но недоверчиво проворчал пыр сунул в зубы приму закурил «Так вот», — продолжил он, разгоняя рукой табачный дым, — «пришел он к нам с Янова. Много чего знал и умел. Порой такие арты притаскивал, что и не каждый фартовый ветеран мог добыть. А пару раз вообще фиг знать что притаранил. Был этот чингач как все, не от мира сего». Наивность его и доброта, даже не доброта, скорее, не жадность, граничились с помешательством. Бармен покрутил пальцем у виска. Вызывала она у нашего местного бычья гогот и ухмылочки. Некоторые даже бились кто у него больше вытянет. На себя он монету почти не тратил, за навьем не гонялся. Все время, сколько помню, с одним винтариком ходил. С тем, что с Янова припер. «Представляешь?» «Да уж!» — я мотнул головой. а продолжил Пыр. «А арты не дешманские притаскивал. Зеленые к нему липли, как дерьмо к подошвам. Вот только куда он их девал, никто не знает». «Может, тайник у него какой имеется, а?» Бармен хитро подмигнул мне. «Не знаю. Нет. Вроде бы говорил, на сберкнижку откладывает. То ли на Мальдивы хотел потом все спустить, то ли лечиться». «Ладно, можешь не говорить», — промахнул рукой. «Я о другом». «Хихикали, хихикали над ним. А потом смотрю...» Один язычок прикусил, другой, а третий за него и рожу хохотуну начистил. Заходит как-то Чинга в святилище, уставший, мокрый, еле ноги волочит и приводит двоих наших полуживых, а за окном ночь, ливень хлещет. брягнулся Чинга в угол за столик. «Вон тот». Бармен кивнул в сторону крайнего стола в углу, где любил ченгаза сидеться. Аптечку достал и два тюбика в ляжку себе шернул. А потом еще горсть таблеток вместо ужина схавал. Один из тех, кого сталкер привел, свалился и давай блевать бурой хренью какой-то. Весь пол залил. К нему кинулись было помочь. И назад тут же. От той парочки дозиметры трещали, как сумасшедшие. Оказалось, заблудились они в радиоактивном лесу и, к тому же, в какой-то там бункер провалились. «Никто!» — вырв упор, посмотрел на меня, поднял палец и помотал им перед носом. «Никто не пошел их вытаскивать!» «Хотя все получили сосис!» «И правильно сделали!» Бармен хлопнул ладонью по столу. «Ни у кого не было радиозащитного комбеза. Да и быть не могло. Мало того, что он побла немеренного стоит, так и же и пользы от него никакой, кроме как на Плутоне или там на Трите ГПК отчебучивать». «Вот!» — протянул бывший спецназовец. «А Чинга полез!» и достал их, и привел, хотя знал, что тазняка хапнет на всю оставшуюся жизнь и больше. Кроме того, пыр подался вперед, лег грудью на стол, вперел в меня пьяные, налившиеся розовой мутью глаза. Через меня за свое бабло вызвал армейскую вертушку, чтобы этих двух радионуклидов в госпиталь переправить. Он заплатил за все. Бармен затушил сигарету в пепельнице. Продолжил. И за Ми-18, и за лечение Бомбея, и за похороны Дятла, и даже Мотылю что-то подкинул за уборку к заразного харча. Бомбей, кстати, выкарабкался. Инвалидом укатил в Мурманск. Какие-то там копейки пытался пересылать в Благодарочку Чинга. кто мало того что отказался сам ему еще не хило подкинул подъемных после этого же никто не хихикал а когда он появлялся в баре столик в углу бармен не глядя ткнул в том направлении пальцем всегда ждал его незанятый а бывало появлялась на нем бутылочка чего нибудь эдакого. очень дефицитного. И стояла, пока Ченга с рейда не вернется. И ни разу не бывало, чтобы респект не дождался адресата. — Ты сам знаешь, Смит. — Я Семит, — перебил я бармена и не отвел глаз, когда он взглянул на меня. — Да, Семит, — продолжил он. — Сам знаешь, что за народец здесь порой ходит. Я кивнул. Он всем помогал, не делал исключений. «Вот за это и выпьем!» Бармен обхватил бутылку, качнул горлышком стакан. Забуркало. «Пойду второй стакан принесу». Я встал. «Тиний!» — буркнул Пыр. «Я дозу знаю». Я взял стакан, запрокинул голову и влил в себя все без остатка. Почувствовал, как обжигающая жидкость растапливает берега и вот-вот прорвет плотину. «Думаешь, я не хотел пойти?» — вновь заговорил Пыр. «О, она стерва держит!» Он вытащил из-под стола ногу с протезом, постучал по полу. «Привязала к бару, сволочь. Теперь не то, что до радара. Никуда дойти не могу. Здесь костьми лягу. Черт со мной! Скажи лучше, Семит!» «Много сталкеров пришло!» Я вспомнил вытоптанное поле сталкеров кругом, мертвого ченга с лицом, залитым кровью, и в то же время спокойным, мирным, словно он простил того, кто в него стрелял. Нас всех простил, что не успели помочь. У меня на глазах набухли слезы. Черт бы их подрал. Чтобы скрыть сырость, я низко опустил голову, буркнул. «Много!» Было слышно непривычную тишину, словно все кругом вымерло, а мы вернулись, годы спустя, чтобы вспомнить былое и разбередить души. Далеко-далеко послышался протяжный, заунывный вой чернобыльского волка. Пыр первым нарушил молчание. «Святой был человек! Помню, чабан с тараканом приволокли одного с ссыклю, не помню, погоняло. Тот, салага, бросил раненого Кащея на растерзание псам. Пока мутанты рвали сталкера, он ноги уносил. Наши подоспели поздно. Кащея уже ополовинили. Догнали они тогда молодого. Насовали хороших и в бар притаранили на общий суд. Таракан прямо там хотел грохнуть, ублюдка. «Так вот...» Чабан рассказал. «Здесь это было». Пыр развернулся, махнул рукой в сторону барной стойки. «Там, у кормушки». Рассказал, в общем, Чабан, как дело было. Все в зале загалдели, зашумели. «Смерть!» — кричат. «Крысу к ногтю распустить на ремни! Вздернуть, чтобы неповадно!» Поднимается тут Чинга из-за своего столика, подходит к стойке, встает рядом с Сыклей и говорит, «Разве здесь есть святые?» и все разом притихли, не врубаются, к чему он клонит. А Чинга продолжает, «Себя забыли? Как боялись, забыли? Или есть кто не боялся?» «Это другое, это предательство. Да, последнее идею товарища, бросить. Это все равно, что убить». «Не все равно», — говорит Чингани громко, — «так тише всех, а все его слышат, и всех он перекрывает. Обводит сталкерюк наших взглядом, значит. «Я замечаю». как кто с ним встречается, — опускает зенки, словно он их грешками тычет. Они как в зеркале там у него в глазах, и спесь с них прямо видно, как стекает. «Убить собственноручно, — говорит Чинга, — грех, за это можно и не простить». Но не он убил Кощея, а слепые псы. Этот парень еще тащил его раненого. Испугался и убежал. Плохо. А кто может сказать, что останься он с раненым сталкером, не сожрали бы и его? Думаю, среди вас вряд ли найдется, кто готов пожертвовать собственной шкурой ради другого. «Еще не забывайте...» Этот пацан здесь новенький, ни товарищей, ни тем более друзей завести не успел. И скажите мне на милость, за что его вешать, за что на ремни пускать? Тишина повисла в зале, а вот как сейчас. Чахоточный Юся даже кашлять перестал. Чинга дальше говорит... Своим поступком он себя уже наказал. Вряд ли в ближайшее время кто-то из вас захочет его в напарники взять. Ему придется, если останется, долго доказывать, что достоин доверия, что можно идти с ним в рейд, что в следующий раз случись беда, прикроет спину товарищу. Смерть Кощея — это его проклятие. Пускай живет с этим грузом и помнит. Говорит, все это Чингас сталкером. Пыр замолчал, достал очередную папиросу. Покрутил, помял в пальцах, послушал, как табак хрустит. Закурил и продолжил. Говорит, значит, а я думаю, не все так, сталкерок, не все. сам бы ты никогда раненого Кощея или кого еще не бросил. Не знаю, дурак ты или бессмертный, но ты бы сам подох, а его спас. Выр затянулся, выпустил дымную струю, помолчал, заговорил вновь. — Не понимаю я его, Семит. Вот совсем не понимаю. — Ну ладно, зона дала хабара. Ты поделился. «Молодец! Тебе тем же вернется!» «Но подставляться самому зачем?» «Он...» — засипел я. Что-то в горле слиплось. Откашлялся и продолжил. «Наверное, не мог по-другому». «М-да...» — Кур тяжело вздохнул, потянулся к бутылке. Мы выпили. Хмель размягчал, делал меня чувствительным и чересчур восприимчивым. Все, что рассказывал о Аченгабармен, я представлял в красках. И так мне стало тяжело осознавать, что вождя больше нет. Так сдавило. Я поставил стакан, сказал «Спасибо за стол, но я пойду», и быстро вышел из бара. Фыр ничего не ответил, лишь печально покивал. Заросшие железнодорожные ветки я добрел до окраины базы, поднялся в кабину литерного паровоза, брякнулся на разодранное сиденье машиниста и закрыл глаза. «Не будь я таким мудаком, не лежал бы Ченга мертвым, терзался я мыслями. Я бы смог помочь. Да и не стал бы, клятый мародер, стрелять в двоих сталкеров. Не стал бы. Что же я за дерьмо такое? Что же я за урод? «Что я такое?» — выкрикнул я и с размаха ударил кулаком по приборной панели. Боль в руке отрезвила. Я долго сидел на месте машиниста и думал, думал, пока голод и холод не погнали меня в ночлежку.